глава 19 м значит сознание в е р н у л о с ь рывком как и всегда в игре будто кто-то нажал кнопку и я сразу включился и еще на меня вылился целый поток логов от системы первый из которых меня очень порадовал бой завершён кутулькава убит вы получаете одну двести тридцать пять очков опыта поделен между союзниками «Убит — это хорошо. И что я не убит, это тоже неплохо. Опыта много дали. А вот это одновременно и плохо, и хорошо. Хорошо, потому что опыта много не бывает. Плохо, потому что пусть мы пока и не поняли, как начисляется опыт, но если его так много, значит, выжило нас совсем мало. А вот следующие логи несли в себе страдания и боль, и все персонально для меня». Наложен дебаф. Химический ожог. Ой, и кто это у нас тут веселый химик? Вялость. Все действия требуют повышенного расхода энергии, плюс 200%. Боль. Страдай. Температура. Тебя знобит, д р о ж и несчастный. Общая слабость. Показатель усталости снижается быстрее, плюс 300%. Отсутствие аппетита. Тебе не хочется есть, а стоило бы. Затуманенное сознание. Стать тупым, когда ты и так не отличался интеллектом, какая ирония. Наложен дебаф. Сотрясение мозга, а возможно, межушного ганглия. Суть не в том, есть ли у тебя мозги, суть в том, что не надо сотрясать то, что есть. Головная боль. Срочно примите обезболивающее. Тошнота. Не дергайся. Головокружение. Попробуй побегать, будет весело. Общая Слабость. Показатель усталости снижается быстрее. Плюс 300%. Наложен дебаф. Перелом ноги. Раньше ты был тупым приматом, а теперь ты хромой тупой примат. Почти ничего не изменилось. Открывая глаза, я и так понимал, что ничего хорошего не увижу. Однако склонившиеся надо мной два чудища мутанта, лысые и с пузырями на лице, в заявленную программу логов явно не входили. «Да ты посмотри, очнулся!» — сказала первое чудище голосом Толстого. «А я бы на его месте не стал!» — ответила ему второе голосом Вислова. «И я бы не стал!» — согласилась первая. «И чего тебе не спится? Вылечишься быстрее!» — поинтересовалось у меня второе. «Прочь от меня, злобные мутанты!» — попросил я слабым голосом. «Сам такой!» — обиделось первое чудище. «И даже хуже!» — сообщило второе. Разобидевшись, оба сразу покинули поле моего зрения, за что я им был искренне благодарен. Обзор у меня и так сильно сузился. Картинка с краю была настолько размытой, что невозможно было ее рассмотреть, не повернув голову. Но Филя умный, он логи читал. Поэтому он не будет вертеть головой, ему и так хреново. «Обзывается!» — услышал я, как жалуется на меня один из мутантов. «Обижает!» — поддержал его второй мутант. — А вы уверены, что он вас вообще узнал? — хмуро уточнил голос кадета, а потом тот появился передо мной. — И ты успел мутировать, кадет? — спросил я, подметив, что и у него с рожей какие-то нелады. — Или тебя тоже подменили? — Хм, ф и л и по сравнению с тобой я образец красоты и натуральности, — заметил кадет. — Правда, когда мы тебя подобрали, выглядел ты еще хуже. Зря не помер. Что-то ворочалось в моей голове. Что-то важное, чего в себе держать не следовало, и выразить это словами удалось лишь спустя несколько секунд. «Так зачем вы меня подобрали? Дали бы сдохнуть», — все-таки сообразил я. «Опыт перекидывай, и я проявлю милосердие», — кадет подмигнул. «Фиг тебе, а не опыт», — ответил я. Вот теперь все встало на свои места». Пока остатки моего отряда страдали от раны кислотных ожогов, пришли инопланетные мутанты, приняли наше обличье и теперь коварно пытались выманить наш опыт. Но я им так просто не сдамся. Нет. Я унесу свой опыт с собой в могилу, но мутантам не отдам ни опыт, ни свое обличье. Меня опять включили. Однако в этот раз вокруг было темно и страшно. Очень хотелось пить. Безумно хотелось пить. Я попытался пошевелиться, но на меня сразу нахлынули боль, тошнота и головокружение. Пить расхотелось. Шевелиться тоже. Я тихонько застонул от боли, надеясь, что кто-нибудь придет, погладит меня по головке, скажет, что все хорошо и даст таблеточку. Кто-нибудь не пришел. Он нагло захрапел неподалеку, терзая мой измученный мозг своими неблагозвучными руладами. И мне вдруг стало так себя жалко, что я даже начал чуть-чуть подвывать в темноте. И, о чудо, кто-нибудь перестал храпеть, хрюкнув в последний раз. Наверное, лучше не издавать звуков, а то вдруг кто-нибудь не в духе. И я решил стойко пялиться в темноту, пока не станет светло, потому что... Утро окрасит ярким светом отвратительных чудовищ. И все-таки этими чудовищами были мои верные гвардейцы и я сам, все, кто остался. Все тридцать четыре стойких бойца, больше похожих на порождение ночных кошмаров. Когда я открыл глаза и проморгался, то передо мной предстала картина из серии «Мутанты на пикнике». «Доброе утро!» — поприветствовал меня мутировавший Бурборыч. Он сидел перед небольшим костерком, разведенным в земляной яме. В своей новой ипостаси он был лыс, безбород. с отвратительными волдырями на лице и красными пятнами вокруг них. «Хотя именно это утро я бы добрым не считал», — добавил он, чуть изогнув то место, где должна быть бровь, и посмотрев по сторонам. «Как самочувствие?» «Отвратительное, мог бы и не спрашивать», — ответил я и попытался сесть. Голова закружилась, хоть и не очень сильно. Однако вот больно было, пожалуй, что везде». Болела нога, упакованная заботливыми неизвестными в самопальную шину. Болела обожжённая кожа прямо-таки каждой клеточкой. Болела и голова, решив не отрываться от коллектива, то есть организма. Я даже выдал несколько непечатных выражений по каждому из вышеназванных поводов. — Радуйся, что вообще смог сесть, — сказал мутировавший кадет, появляясь откуда-то сбоку. — Честно, я думал, что ты ещё пару дней проваляешься. Кадету досталось не меньше, чем Борборычу, но в его случае основной удар пришелся на тело, и правую половину лица он сохранил в неприкосновенности. Зато его руки и торс были одной сплошной мутацией, местами с него уже слезала кожа. б р р Я осмотрел себя и осознал, выгляжу я ничуть не лучше, даже хуже. На свое лицо я взглянуть не мог, а ощупывать руками побоялся. «А что с нами такое?» — поинтересовался я. — А ты ничего не помнишь? — удивился Бурборыч. — С учетом того, как он башкой приложился и сколько пролежал, ничего удивительного, — заметил кадет. — Кутерькакалькукуй! — я пытался вспомнить, кого мы там победили. — Нет, общий ход мысли мне ясен, — серьезно кивнул рейд-лидер. — Но кукуем мы тут давно, а победили Кутулькава. Я победно указал рукой на б у р б о р о ч а и гордо хлопнул себя по ноге, к сожалению, сломанной. И она тут же о себе напомнила. От боли я отрубился, только успев заметить очередной ехидный локот системы. Что-то там о сильной боли, которая всех вокруг радует, кроме меня. Следующее включение Филиппа Львовича было значительно более приятным, чем все предыдущие вместе взятые. Я хотел пить и жутко хотел есть, зато у меня перестала кружиться голова, нога уже не так сильно болела, а места волдырей затянуло коростой. Я шел на поправку, и система с этим была согласна, сняв дебафы. «Ага, прочухался», — довольно кивнул Бурборыч, сидевший рядом с костром. Его физиономия тоже претерпела изменения. Теперь она смотрела на мир грустными глазами и могла похвастать коркой грязно-желтого цвета. готов принимать отчет командир, или опять в н е с о з н а н к у уйдешь, поинтересовался рейд лидер. В еду и питье уйду, хрипло ответил я, ворочая языком в сухом рту, а потом от ч е т И то и другое гвардейцы мне предоставили почти мгновенно.ка п о я ел и пил бурборыч начал рассказывать. Кутулькава удалось завалить, когда он добивал тех, кто бросился в атаку, успели освободиться те бойцы, кого он заплевал в самом начале, Дружно навалившись на него и отрубив последние ноги, тварь жестоко добили, хотя после моей булавы она и так выглядела весьма скверно. Полезного скутуль кава было добыто много. Три серых шара и многочисленные куски внешнего скелета, как это обозвал дойч. А вот только после смерти твари все эти куски быстро начали терять свою прочность, высыхая и становясь тонкими, ломкими и бесполезными. Полежав, туша поверженного исполина начала ужасно вонять, так что лагерь вынужденно перенесли. По результатам боя выжило всего 34 человека, включая меня. К сожалению, баррел и мадно не выкарабкались. В общем, половина отряда ждет нас в поселке. И им явно лучше, чем нам, потому что при перерождении тушка появляется здоровой и счастливой, а мы тут страдаем. Кроме того, выжившими было обнаружено логово Кутулькава. И вот там всё было значительно лучше. В логове была реально ценная добыча. Как мне объяснил дойч, кутулькава – настоящий с л и з н я к с жёстким внешним скелетом. Жрать добычу он не может, как и переваривать достаточно плотные вещи. Так что оплёвывает жертв кислотой и пеленает их в коконы, в которые по мере необходимости добавляет кислоту, пока внутри не останется исключительно питательная и почти переваренная кашица из мягких тканей. Кашицу он и высасывает, выбросив остальное. Так себе рецептик, но аппетит он мне почти не испортил. В общем, одежда, оружие и личные вещи от кислоты кутулька выстрадают меньше и часто остаются целыми, хоть и весьма отвратительными по внешнему виду. Так что в логове твари скопилось немало ценного. Каменное орудие, неплохое примитивное оружие, деревянные костяные предметы и еще много скелетов, которые кислота не брала. н не и человеческих нет, а бедных заживо переваренных животных. «Но самая главная добыча», — торжественно проговорил Бурборыч, — «это вот». Он гордо протянул мне какой-то коричневый калач. Я сначала подумал послать его нафиг с такими шутками, однако стоило мне коснуться прохладной гладкой поверхности калача, как всё встало на свои места. «Это что?» — тихо спросил я, ещё не веря своему счастью. «Это самородная медь, Филь», — ответил дочь. «И её тут до хрена!» «Если ты подумал о бронзе, то я примерно знаю, где найти олова». «Зачем нам олова? И вообще, а где у нас олова?» — удивлённо спросил я. «Потому что бронза — это сплав олова и меди», — пояснил Бурборыч. «А олова было на нескольких самородках, которые сдавали Кириллу, я лично видел». «Стоп! Выходит, здесь у нас месторождение самородной меди, а где-то в верховьях золотой есть место для добычи олова и золота?» «Ну вот, а вы говорили, что он теперь совсем дурачок», — усмехнулся Дойч. «И какая тварь тебе такую гадость сказала?» — с интересом уточнил я. «Две твари», — усмехнулся Борборыч. «А, понятно. Я сразу потерял интерес к теме. Чего еще ждать от близнецов?» «Самое смешное, что все гвардейцы, попавшие под первый залп Кутуль-Кава, теперь получили частичный резист к кислоте, которым меня система безжалостно обделила». Я ещё не проверял, что за фигнёй с желудочным соком меня так щедро одарили, но надо было посмотреть. б у р б о р ы ч разослал разведчиков по округе, но в целом картина и так была предельно ясна. Бандиты сдвигались на запад в сторону мыса. Несколько крупных лагерей располагались в одном дне пути от нас, а два десятка лагерей помельче были раскиданы поблизости, и вообще непонятно была общая численность Орды, которая приближалась к нам. Ясность происходящая мог внести разве что бандит, захваченный все теми же близнецами. «Только ты к нему ласково», — попросил б у р б о р ы ч «А то он, как наши рожи видит, сразу начинает орать дурниной и не отвечает на вопросы». «Ладно, ладно», — ответил я. «А почему я?» «Так близнецы его тебе в подарок принесли», — ответил наш тактик. «Сказали, что раз ты при виде их физиономии орал как резаной, то пусть от твоей красоты кто-нибудь на крики и зайдет». «Ну, пошли поговорим», — предложил я. Мы прошли через лагерь, где оставалось около полутора десятков бойцов. Остальные сейчас были в разведке. Стоянку разбили чуть в о т д а л е н и и от места боя, где теперь воняла туша кутулькава. Интересно, может ли он привлечь хищников? Есть ли у нас в лесу кто-нибудь небрезгливый? Падальщики, например. Вершина возвышенности, на которой стоял временный лагерь, была вогнутой, как кратер или жерло вулкана, Не многовато ли на один остров таких образований? А вся долина поросла лесом, пальмы, деревья. В самом центре скопилось озерцо, пополнявшееся дождевой водой. Именно у озера пленника и привязали к дереву. Хорошо так привязали. Бедолага ничем двинуть не мог. И даже рот заткнули кусками кожи, свернутыми в кляп. При виде меня и Борборыча пленник начал вырываться, мычать, таращить глаза и пускать слезу. В общем, истерил как мог. Спасибо, что не обделался. Нет, ну до чего бандиты нервные пошли? Он как бы и сам неписанный красавец, хоть без волдырей с ожогами. Сейчас мы тебя будем есть. Вот прямо так, по частям. в к р а д ч и в о пообещал я ему. Филь, это точно ласково в твоем понимании? Спросил Бурборыч. Мы его сырым есть будем. И будем утешать в процессе. Грозно ответил я р е й т лидеру. «Пытать кипятком и огнем, в смысле жарить и варить, не будем». Бандит сразу задергался сильнее, принялся еще активнее мычать и даже показал глазами на кляп. «Смотри, он хочет поговорить», — заметил я, указывая на бандита. «Ну так вырви ему», — начал Бурборыч, но я его прервал. «Глаза? Нет. Язык? Филя. Гланды?» Бор-Борыч протянул руку, ухватился за кляп и вытащил его изо рта пленника. «Кляп!» «Дошли бы вы, я т ь нахрен!» — выдал бандит. «Какого вы тут фигню несете? Вы совсем долбанутые?» «Вот видишь», — указал я на бандита Бор-Борычу, «а ты, говоришь, только о р ё т Я знаю эффективный подход к людям». «Чего вам от меня надо, придурки, я т ь Отпустите нафиг! Братва придет, вам мало, суки, не покажется!» продолжал разоряться бандит. Пришлось слегка двинуть ему в челюсть, отчего голова пленника аккуратно впечаталась в ствол дерева, к которому он был привязан, а взгляд расфокусировался. Бил я не сильно, но, судя по логам, еще десяток ударов, и этот разговорчивый парень нас покинет. «Слушай, дорогой, рот будешь открывать тогда, когда я тебе разрешу», — сказал я, пользуясь паузой в бандитском монологе. «Вякнешь еще слово без разрешения, и я тебе что-нибудь отрежу понял, Бандит кивнул, злобно с в е р л я меня взглядом. «Он знает, где сейчас находится?» — спросил я у б у р б о р ы ч а «Нет», — ответил рейд-лидер. Близнецы ему повязку на глаза напялили. «Ну и хорошо», — обрадовался я. «А теперь, мой маленький узник, рассказывай, куда это в а ш а б р а т ь я н а м ы л и л а с ь «Поселок ваш выносить», — сплюнув на землю, ответил бандит. «Всем к а г а л а м поинтересовался я. «Всем!» — кивнул бандит. — А чего так уточнил я? — Да князь приказал, а мы пошли. Бандит пожал плечами и ухмыльнулся. — Вот это он зря. — Борборыч, нож давай, — попросил я. Он думает, что самый умный. «Эй — Эй-эй-эй! — сразу сдался бандит. — Чего вы сразу нож-то? — Отрезать тебе чего-нибудь, — спокойно пояснил я. Ухо там или нос? — Извращенцы, что ли? — удивился бандит. — Можем и извращенца твоего отчекрыжить, — задумчиво кивнул я. — Если считаешь, что он тебе не очень нужен. Не, — Не-не-не, нужен, очень нужен, — не стал вскрывать бандит. — н о раз нужен, тогда давай, быстрее рассказывай, — посоветовал я. И бандит рассказал. Хотя начало его рассказа особой новизной не блистало, но в общем и целом картина вырисовывалась довольно ясная. Всего три больших поселка удалось основать землянам — остров, обитель и мыс. Мыс был на юге острова, обитель на севере, а остров на западе. А вот на востоке расположился альянс. И так получилось, что неудачи постигли альянс сразу в двух направлениях – на севере и на юге. Попытка сломить каждый из крупных поселков с треском провалилась. И теперь медоед понял, что его будут бить. С севера наступали отряды обитателей, а с юга мысовцы добрались до окраинных лагерей Война на два фронта была слишком тяжела, люди побежали из Альянса, особенно те, кто никак не радовались блатной тематике и запредельной жестокости. Месяц-два и вопрос с бандитами на востоке острова решился бы сам собой. Альянсу требовалась победа, быстрая и красивая. И самой удобной целью был наш мыс. Народу у нас было меньше, а быт был налажен хуже, чем в обители, и бандиты решили сначала разобраться с нами, а потом уже выступать на север. Обидно, но логика в этом решении была. Правда, мы уже были совсем не такой лёгкой целью, как в предыдущий раз, но всё ещё были уязвимы для нападающих. И самое неприятное, что бандита отпускать теперь было нельзя. Рассказал он нам слишком много и, возродившись, передал бы всё другим бандитам. А вот как раз им совсем-совсем не полагалось знать, что мы теперь всё знаем. Общую численность наступающих пленник оценил в несколько тысяч человек. И, пожалуй, это было страшновато. Не знаю, сколько сейчас населения в мысе, но точно в несколько раз меньше. Конечно, Орда мигрировала медленно. Не было у бандитов, даже у Медоеда опыта передвижения таких сил. В день они проходили километров 15-20, а значит, у нас в запасе была целая неделя, чтобы решить, как мы будем защищаться. «Потащим его с собой», — сказал я Бурборычу после допроса. «Не вопрос», — кивнул наш тактик. «Что вообще делаем?» «Собираем все, что только можно». «Особенно медь», — ответил я, — «и рвём когти в мыс. Будем готовиться. Я бы предложил ещё и замедлить продвижение Альянса, набегами нападать на всех, кто подобрался слишком близко». «А олова, бронза?» — спросил Бурборыч. «Это тоже попробуем. Вот только верховье золотой за лесом на плато, а лес мы так и не прошли». «Финик говорил, что есть тропа», — напомнил Дойч. «Можно попробовать её отыскать». Мы просто можем не успеть закончить с бронзой, заметил я. Времени мало. Да и решать это надо всем, а не только нам. Так что собираемся и завтра назад. Один из добытых из кутуль кава шариков я забрал себе и сразу вскрыл. Умение тыканье копьем было довольно редким и как раз мне очень пригодится. И Борборычу тоже пригодится. Все три шарика были с одинаковым умением. Жаль, что всего три. А еще я перед сном все-таки посмотрел, что мне там подарила система. а одарили меня умением срыгнуть кислоту. Умение было неактивное, пока бледное. Когда я в него ткнулся, система издевательски предложила мне выбрать способ, которым я буду срыгивать. Доступные варианты мгновенного срыгивания. Первое. Рот. Второе. Слезоточивые каналы. «Просто шик», — заметил я. Ни один из предложенных вариантов меня категорически не устраивал. Слезоточивые каналы были исключены. «Однозначно мои глаза такого издевательства не выдержат. Рот, наверное, продержится дольше. Вот как сейчас представляю, нашел я девушку, принялся целоваться, и прямо тут сработало мое умение. Боюсь, прекрасная дама растает от такой нежности до состояния той самой неаппетитной кашицы. Так что останется только съесть объект страсти и искать новый. Фу». «Другие варианты есть», — хмуро поинтересовался. И все-таки получил ответ. Доступны варианты срыгивания через пророщенные каналы. Хочешь вырастить? Стоимость процедуры – 5 свободных очков характеристик. После оплаты укажи точку выхода. Длительность процесса зависит от длины канала. Вот это все редактировать потом можно? Осторожно уточнил я. Изменение пророщенного канала доступно. Стоимость процедуры – 5 свободных очков характеристик. После оплаты укажи новую точку выхода. Длительность процесса зависит от длины канала. «Левая рука. Тыльная часть рядом с запястьем», — сообщил я. Конечно, можно было выбрать внутреннюю сторону запястья, как у одного известного персонажа комиксов, но каждый раз картинно выворачивать руку совсем не хотелось. «Укажите место проращивания канала пальцем». В этом вопросе система устное распоряжение принимать отказалась. Пришлось ткнуть указательным пальцем правой руки в нужную точку почти рядом с запястьем. В тот же момент эта точка начала неистово чесаться, а всю левую руку свело судорогой. «Да чтоб меня!» — не удержался я. н а ч а т это начальная прокладка канала. Длительность — 5 минут. Общее время формирования канала — четыре дня. Возможно, неприятные ощущения. Разблокировка умения после оплаты. Я перевел пять ПСО в свободные очки и сразу же вложил в умение. Было очень интересно, чем все это издевательство над физиологией закончится. Но пока оставалось только ждать. Когда через пять минут левую руку перестало терзать болью, я наконец смог спокойно улечься и уснуть».